Глава 39 Фашист. Что я могу сказать? Сбылась мечта идиотки. Вот я и посмотрела, какие они под капюшонами. Погонщики. Высокие, в полтора человеческих роста, с холодной белой кожей, с черными кругами под глазами желтого цвета, с вертикальными зрачками. У них ногти, как у курильщиков, желтые, хрупкие, ребристые. Уж ногти-то я хорошо рассмотрела а пальцы длинные, как у пианистов, или мучка в пробирок. Тот, кому меня продали, оказался эльфом, очень старым, насквозь пропитанным временем. Глаза у него были желто-голубого цвета, кожа пигментная, столь тонкая, что ее казалось можно проткнуть пальцем, а волосы белоснежные. Впрочем, я знала в свое время немало кокетливых старушек, и по этой снежной белизне с легким оттенком перламутра поняла, что дедок подкрашивает волосы синькой. Одет этот Мафусаил был в белое длинное одеяние, кто б сомневался. На груди медалька с шестиконечной звездой Давида. Как есть, евреи. Тоже мне нацепил Саску, фашист проклятый. Татуировка над бровями была черная с красным и выглядела издалека зловеща, словно ожог с запекшейся кровью. Впрочем, тут я уже придираюсь, потому что этот фашист мне ни разу не нравился. Вот ведь сволочь! снаружи он белый и пушистый, глаза не красные, рогов не наблюдается. Кожа белая, а внутри, мама дорогая, тьма, так и клубица. — Дорожайшая моя гала склонил голову эльф. Голос был скрипучий, хриплый. — Наконец-то мы с вами встретились! И тут я поняла, что все, у меня нервный срыв. Меня затрясло, а рот сам собой открылся и понес полную ахинею. — Алло, дедуля! — развязно произнесла я, без спросу придвинув к себе красивый стул с подлокотниками и, усевшись на него, закинув ногу на ногу. — Ты никак попутал чего? Или в маразм впал? — Как его там, болезни Альцгеймера? — На честных эльфов, среди бела дня орков натравливать — это не по-нашему, не по-честному. — Никакой болезни Геймера у меня нет, — пожал плечами дед. — Впрочем, я лишь искренне на это надеюсь вся что у меня есть, — это старость». «Ба, так ты смерти боишься?» — вскричала я удивленно. «Ну что, правильно боишься. Загробная жизнь тебе не понравится, да-да». «Однако ты умная девочка», — внимательно посмотрел на меня фашист. «С первого взгляда все поняла». «Ты мне зубы не заговаривай», — фыркнула я. «Зачем звал в гости? Убивать сразу не собираешься, я вижу, но и хорошего от тебя не дождешься. Пытать будешь». Лавры Геббельса покоя не дают. Или под Сталины косишь, мечтаешь стать главой полицейского государства? Людишек в трудовые лагеря, арийцев, в смысле эльфов, на свободные земли, а орков в полицию. Хотя эльфов ты тоже, я думаю, не любишь. Я с тобой в этом, кстати, солидарна. Тогда в чем суть бессмертия? Ты же в бессмертный метишь, продал душу, так сказать. Фашист задумчиво на меня смотрел ковыряя под ногтями блестящим ножичком. «Ты слишком умная девочка, дорогая!» — наконец сказал он. «Или ты у нас пророчица! немноговато ли для одной личности? Пророчица, водящая души, ходячий аккумулятор божественной энергии, возлюбленная князя времени. Жалко такую девушку убивать». «А ты не убивай!» — посоветовала я. «Интересные дела на земле творятся!» задумчиво прошелся по комнате фашист. «Откуда то такая чудная взялась? Почему ты не боишься, не ужасаешься?» «А чего мне бояться?» — удивилась я. «Что ты мне можешь сделать? Убить? Ну и ладно. Мне тут на этом свете ловить нечего. Единственный человек, который мог сделать меня счастливой, мертв. Душу мою ты не получишь. Тело? Пытки?» «Ну да, страшно, но моя родина — страна, пережившая татаро-монгольское иго, Ивана Грозного, две мировые войны, голодомор, Сталина и девяностые годы, так что я, в принципе, не сильно удивлюсь». «Нас, как бы тебе сказать, к этому с детства готовят, особенно в детских домах. Знаешь, холодная манная каша, с комками по утрам черный хлеб, с легким налетом благородной плесени, ледяные обливания, рваные байковые одеяла и сквозящие окна в минус тридцать — уроки чистописания пионерский лагерь шитье курочек молоко с пенкой подъем по трубе в шесть утра всеобщая дискотека пионербол о ужас с моим маленьким ростом пионербол был изощренным издевательством над ребенком я не могла докинуть мяч даже до сетки за что я регулярно получал как минимум подзатыльники, а то и порцию ругательств, обзывательств и изобретательную детскую месть в виде зубной пасты на лице, пятен гуаш в постели, лягушек в шорты. Пионер навеки травмировал мою нежную психику. В общем-то, на этой печальной ноте и закончились мои поездки в лагеря, одной сменой в Орленке, мечте советских детей». Я же по приезду устроила опекунам такую истерику, что даже их железная психика не выдержала. Это еще не считая того, что на второй неделе смены я ушла в лес и преспокойно жила там одна неделю, питаясь ягодами и запасами сухарей из черного хлеба, предусмотрительно украденного с кухни. Меня искали тогда с собаками, но что мне собаки? Словом, в дальнейшем я проводила лето дома в гордом одиночестве хотя иногда и жалела о чудесной неделе жизни в лесу, ночных купаниях и дивном единении с природой. Что-то я отвлеклась. Фашист смотрел на меня странно, растерянно. «Что?» — спросила я его. Он задумчиво покачал головой. «Вы удивляете меня, госпожа. Пожалуй, я пока оставлю вас в живых. В качестве придворного шута не удержалась я. Возможно. А поесть мне дадут?» И одежку ваши молодчики порвали. И поесть и ванну, и кофе в постель, — церемонно поклонился фашист. Личную прислугу не желаете, нет? Жаль. Арман проводит вас в ваши покои. Арман! Молодой мужчина невысокого роста, с буйной растительностью на лице, с сутулыми плечами, что выдавало в нем оборотня, и с пустым взглядом шагнул ко мне, чуть склонив голову. «Постойте!» — крикнула я. «Еще вопросы!» лихо заломил бровь фашист. «Только один. Где Ника?» «Ника», — задумчиво произнес пенсионер, внимательно изучая кривой ноготь на большом пальце правой руки. «А кто это?» «Вот только не надо прикидываться глупее, чем вы есть на самом деле», — вежливо сказала я. Истерика у меня закончилась. ник это такая высокая, красивая блондинка с голубыми глазами». — Настолько красивая и настолько высокая, что с вашим обостренным чувством прекрасного вы не могли ее убить. Брови темного властелина взлетели так высоко, что даже волосы у него зашевелились. — Поверьте, я могу убить кого угодно! — ласково улыбнулся он. — Хотите, продемонстрирую? — Упаси Боже! — содрогнулась я. — Здесь только я и Арман, меня убивать пока не надо, а Арман еще не показал мне мои покои. Мне почудилось, или в глазах у Армана промелькнула искорка жизни? — Тогда на чем основывается ваша догадка? — ласково спросил старик. — Кем бы вы ни были, вы явно не судомит. С удовлетворением констатировала я. По глазам вижу, что вы любитель женщин. По дикой горе содержали в недалеком прошлом. По деду было видно, что бурная молодость у него в далеком прошлом — но ведь немного лести еще никогда не вредило. Меня не покидало ощущение, что он не воспринимает меня всерьез, и это было мне на руку. «А что такое садомит?» — поинтересовался фашист. «Муж просветила его я. «Гомосексуалист, голубой, пидораст, мужчина, который испытывает нездоровое влечение к своему полу или к молодым юношам». На лице фашиста отразилось неприкрытое отвращение и удивление. Боже, благословен мир, не испытавший этого пророка. Я не имею в виду орков, как вы понимаете. Но как? Несколько растерянно произнес он. Как возможно удовлетворение таких желаний? Просветить, поинтересовалась я. Не надо, содрогнулся он. Какая мерзость. Ясно, кивнула я. Про скотоложство я, пожалуй, промолчу. Про скота поперхнулся дед. «Из какого гнезда разврата вы прибыли?» «О-о-о!» покачала головой я. «Лучше не спрашивайте. Так где Ника?» «Я не знаю, кто такая Ника», — пожал плечами властелин тьмы. «Ложь!» — с удовольствием сообщила ему я. «Я же все-таки водящая души!» Разумеется, я блефовала. Если бы я могла различать, где правда, а где ложь, я уже давно бы разбогатела. Но... Алехандро сказал, что Ника живая этот мерзкий скорпион, непременно должен был наложить на нее свои желтые, сморщенные лапки. Он посмотрел на меня очень внимательно, но в гробу я видал его пронзительные взгляды. Зачаренно лгать я научилась еще в детстве. Я лгала опекунам, лгала учителям, лгала психологам, лгала сокурсникам, и никто, кроме Ники, Павла, иногда Даши, не мог меня на этом поймать. — Я говорю правду, — сказал спокойно фашист. — На этот раз Ники больше не существует. Такой, какой вы ее знаете. — Что от нее осталось? — спросил я с ужасом. — Что-то осталось, — с поганой ухмылкой сообщил мне дед. — Немного, поверьте мне. Если уж вы так настаиваете, я устрою вам экскурс в мой серпентарий. Когда-нибудь. Арман? Я закрыла глаза, пытаясь справиться с нахлынувшим страхом. Страх. Липкий, как мед. Я ненавижу мед. Тягучий, черный страх. Он пахнет, как сгоревший волос, как нежилой дом, как глубокий колодец, где в глубине маслянисто плещет вода. Он кружит голову, сдавливает горло, подкашивает колени, морозит кончики пальцев. Страх. Это самое мерзкое, что может быть в жизни. Пошатываясь, я пошла за Арманом. Навстречу попадались люди, погонщики, оборотни. Я почти не видела их. Страх ослепил меня. На какой-то миг я увидела знакомое лицо и даже чуть кивнула, спокойно пойдя дальше, а потом до меня дошло. Я словно налетела с размаху на каменную стену, словно кто-то гигантским кулаком ударил меня под дых. Дыхание перехватило, в глазах потемнело, в ушах застучало сердце. Ноги каким-то непостижимым образом несли меня дальше но я их не чувствовала. «О, Господь всемогущий, за что?»